«Слушай, давно у нее с этим васком «На моих глазах год. Ай!» Домой скривился так, словно его сердце спронзило стрела. «Он что, ревнует?» «Это шутка неудачная!» Торопливо поправился я. «Не надо так убиваться!» «У нее к нему самое чистое, скорее даже материнское отношение. Яга воспитывала Ваську с молодых ногтей, э, то есть когтей. «Точно!» Не врешь, да? Не имеет такой привычки. Да и должность, знаете ли, не позволяет. В наглую соврал я причем дважды, но домой, кажется, поверил. На зиму, я хотел. Нет, щенкали больше не надо. Нет, они очень вкусные, но нет, понравились, очень понравились. Не надо на меня так смотреть. Я спросить хотел. Спрашивай. Вы как к паукам относитесь? Не люблю. Вот я о том же. Но уважаю. Он, видимо, щел разговор законченным и практически скрылся за печью и догнал его прямым вопросом в спину. — Что они прячут в доме, домовой? Сдрогнул, быстро огляделся по сторонам и, не оборачиваясь, бросил дырка. Сначала я его не понял. Даже решил, что это какое-то азербайджанское слово и затребовал русский перевод. Назим побагровел и всерьезно обиделся. Какой шперевод-шмеревод? Дырка они прячут, обычная дырка, большой, паутиной, закрывают все. Все так все, и на том спасибо. Зачем сразу кричать? Нервные все они, кавказцы, ревнивые и шумные, не умея с ними. А вот бабку слушается. Хотя бы попробуй не послушай. Легко... Напомение нашей эксперт-криминалистка, порхающей походкой, влетела в горница. Судя по ее блестящим глазам и отсутствию привычной хромоты, Васька доставил действительно очень важную информацию. — Ну, участковый, с тебя, Магарыч, ибо по ночке вчерашний на двор наш милицейский диковинный гость пожалуй. Обликом вроде как черный ворон, а речь человеческую имеет. Не шумел, не скандалил. Твою милость искал, — говорит, будто бы сообщение у него для тебя важное. Ничего не напоминает, Аль, мне самой из тебя логическую цепочку настроить. Кощай! Да уж зря. клево не щалкаешь. на мог лавишь Искренне похвалила яга. От него кощеюшки нарочный прибыл. И на сей раз не он нас в гости зовет, а сам своей персоною разрешения побеседовать просит. Этать шипку моему запонадобились, а? Да уж, чтобы Кощей бессмертный, знаменитый злодей, популярный местный уголовник, просил меня об аудиенции... Похоже, и впрямь засевает что-то неординарное. Наши отношения с этим некоронованным королем преступного мира были прозрачны и чисты. Мы рушим его планы, ловим его самого, сажаем и ставим охрану. Он плетет интриги, ворует секретную документацию, губит людей и постоянно пытается убить нас всех самыми причудливыми способами. Был грех. Один раз мы пошли с ним на сотрудничество. В заговоре черные месса этот старый маньяк-одиночка исполнил-таки свой гражданский долг и задержал на границах европейскую нечисть из арьергарда демона Вильзевула, с которым, между прочим, в то же самое время мы разбирались с нос к носу в центре немецкой слободы. Но это акция разовая, я бы даже сказал, вынужденная. Буквально через месяц мы его посадили, но он бежал. А совсем недавно мне удалось отбить у него мою невесту Алёнушку. О чем будьте уверены, Кощей, забудет не скоро, если забудет вообще. Так что конкретно им от нас нужно? Про то не сказано. отвлеченно протянула бабка. Глядь куда-то в окно. Вот же к обеду чёрный ворон сюда прилетит, так выясним. Вроде маняшек к нам бежит, а лекарств? И кажется.